Глава 29 Меня действительно продержали в лежачем состоянии целые сутки. Ланна следила за тем, чтобы я не вставала и нормально ела. Шарлин с моего разрешения занялась делами в замке, который после всего произошедшего гудел до самой ночи. Парочка слуг видела наш бой с Тамашем, так что вскоре об этом узнали уже четверо, а потом и первая дюжина, и к сумеркам это стало темой номер один. Лана приносила мне сплетни, хихикала и пересказывала какие-то невероятные слухи обо мне. Кто-то утверждал, что я отбросила лорда Мануана десяток метров, и у него сердце от страха из груди вылетело. Кто-то рассказывал, что я натравила на него Азокха и вылила весь свой магический резерв, чтобы защитить людей. Кто именно распространял эти невероятные истории, я не знала. И, честно говоря, не особо веселилась, слушая такие рассказы. Впрочем, не очень обрадовало меня и то, что Лих не поддавался на уговоры и не отвечал на вопросы. «Почему вы не дали мне эндовир?» Пристала я к магу, когда он пришел к ночи менять мне повязки. Я собралась отпроситься на ночь к себе, но глубокая морщина, залегшая между бровей лекаря, ясно намекала на то, что сделать это будет непросто. «Вам сейчас не стоит принимать эндовир». Протянул мужчина, как-то странно на меня глянув. «Миледи, позвольте?» Он проверил состояние повязок, удовлетворенно хмыкнул и прошел к своему столу, стуча чем-то стеклянным. и «Я бы хотела вернуться к себе в покое. А я бы советовал вам провести эту ночь здесь, если вы хотите завтра посетить Товкаян». От его слов у меня внутри что-то дрогнуло. «Я смогу завтра съездить в город?» — Да, если позволите мне сделать мою работу, ваша светлость, — пробормотал доктор, не оборачиваясь. — Раны затягиваются быстро. Вы сможете завтра отлучиться, но при условии, что отправитесь туда не верхом, и вас будет сопровождать камеристка. И никаких резких движений. — Договорились. Выдохнула я и медленно опустилась обратно на подушку их только хмыкнул, а мой нос уловил отвратительный запах целебной мази. Но все это можно было перетерпеть, и вонь от новых изобретений лиха, и ночь на неудобной койке, и даже боль, дергающих время от времени ран. Все можно было перетерпеть ради того, чтобы следующим утром с помощью ланы одеться и дойти до кареты, которая отвезла меня в Тавкаен. Ради того, чтобы войти под своды храма, чтобы поздороваться со жрецом и вновь попросить его вынести маяк. Ради меня одной, потому как день молитв должен быть только завтра. Все это можно было вытерпеть ради того, чтобы боги наконец-то отозвались. На восьмой раз, но отозвались. Я даже дыхание затаила, когда мир вздрогнул и его затянуло белоснежным туманом. От недоверия, от страха спугнуть наваждение, а потом... «Алина, Алина!» Как я скучала по этому голосу! Кто бы мне сказал пару месяцев назад, что я буду скучать по богине смерти, да я бы его засмеяла. А теперь мне чуть ли не обнять ее захотелось. Но это желание схлынуло так же быстро, как и появилось, когда я наконец-то увидела ее. Все такую же, скрывающую свою настоящую внешность за иллюзией, такую же отстраненную и строгую. Рада встречи, Рамит. Это все, на что хватило моего энтузиазма. А богиня засмеялась. «Знаешь, дитя, пожалуй, я чуть ли не впервые слышу эти слова от человека. Новый опыт!» От ее слов губы непроизвольно изогнулись в улыбке. Ну что ж, сама смерть вздохнула и тихо щелкнула пальцами. «Я так понимаю, тем у нас накопилось многое». «С последней встречи для тебя прошло много времени. Присядешь?» Я только после ее вопроса заметила, что туман у меня за спиной уплотнился, принимая форму большого кресла с покатыми подлокотниками и широкой спинкой. Вместо ответа я присела на край сиденья и выжидательно посмотрела на Рамит. Та же тихо вздохнула и опустилась прямо на воздух, даже не создавая иллюзию второго кресла. «Говори», — приказала она. По какой причине ты так настойчиво пыталась до нас дозваться? Вновь в обход правил, вновь не в назначенный для этого день. Я закосила губу, не зная, как подойти к волнующей меня теме. В прошлой нашей встрече Рамит казалась мне менее прямолинейной, а сейчас от нее так и веяло усталостью, что ли. Я буквально кожей ощущала ее недовольство и желание поскорее закончить наш разговор. «Рамит, что-то происходит в мертвых землях?» – выдохнула я. «Что-то, что не поддается пониманию, что не под силу людям». «Ты думаешь, что это дело богов, дитя?» И я слышала насмешку в этом вопросе и до ужаса злилась, что не могу заглянуть в глаза той, кто прятался за иллюзией. «Да, я так думаю». «Скажи, что боги заперли по ту сторону хребта, Рамит. С чем столкнулись люди?» «Ты правда хочешь знать, дитя?» «Да!» Рамит наклонила голову, темные волосы скользнули по ее плечу. «Мы не запирали там ничего, Алина. Мы отгородили территории, которые не были пригодны для жизни. Именно в землях, которые сейчас зовутся мертвыми, была последняя битва богов. Ты знаешь эту историю, верно?» Я нахмурилась. Телум развязала войну, когда темные боги попытались поработить людей. Рамик недослушала, перебила. По ту сторону хребта, которого в то время там не было, случилась самая ужасная и кровопролитная битва из всех, что когда-либо происходили, Алина. Столько тьмы и боли было выплеснуто на поля и луга, что они почернели, а земля оказалась выжжена нашей кровью. Мы бросили там тела тех, кто пал в битве, не позволили их душам переродиться, они по-прежнему обитают там. то есть Я вскочила с воздушного кресла, бог прострелила болью, и я охнула. — То есть монстрами руководит кто-то из богов? — Я не исключаю такой возможности, — серьезно отозвалась Рамет. — Монстров там не было, пока не пролилась наша кровь. Она извратила всю сущность бытия, извратила лик птиц и животных, превратив их в то, что ты могла видеть и о чем могла слышать. Я вздрогнула. К счастью, мне еще не доводилось встречаться с обитателями мертвых земель, но я достаточно слышала о них, чтобы моя фантазия во всех красках нарисовала тамошних жителей. Но если монстрами руководит кто-то из вас, вы не хотите вмешаться?» С надеждой посмотрела на Рамит. «Нет, я понимаю, у вас и своих божественных дел полно, но люди гибнут из-за того, что когда-то в прошлом то место было вашим полем боя». И потому людям было запрещено туда ходить. Оборвала меня богиня смерти. Раньше монстры не покидали своих территорий, не нападали, пока человек не переступил границу. И чем чаще эта граница нарушалась, тем чаще нападали монстры, нет? Возможно, пробормотала я, опускаясь обратно в кресло и прижимая руку к новящему боку. Кровь и страх людей дали силу и жизнь тому, что мы оставили за хребтом. Нарушив наше слово, вы пробудили то, что проснуться не должно было. Там башня, — перебила я Рамит, огромная черная башня. В ней сидит кто-то, кто направляет монстров в земли людей. Да, люди были неправы, нарушив указ богов. Они ошиблись, Рамит, отступились. Но разве это должно стоить им жизни? Стольких жизней! Вы знали, что это может так закончиться, но не повлияли на короля, который посылал туда отряд за отрядом, даже город отстроил. А теперь ты говоришь, что это люди пробудили то, что сейчас убивает их, и... Успокойся, дитя!» Иллюзия на лице богини дрогнула, и в меня вперился в взгляд алых угольков, плавающих в пустых глазницах. «Я прощу тебе тот тон, которым ты со мной говоришь, но впредь не смей повышать голос на бога». Прошу прощения. Я несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь взять себя в руки. Я просто... просто не понимаю, почему боги не могут вмешаться. На самом деле вмешаться. Поставить на место тирана, остановить нападение. Да если надо, то скалы поднять под самые небеса, чтобы даже возможности ни у кого не было их преодолеть. Рамит вернула себе иллюзию, вновь превратившись в женщину, черты лица которой невозможно рассмотреть. — Потому что мы не всемогущи, Алина. Мне послышалось что-то такое, в чем не могла признаться богиня. но точно не могла. Тряхнув головой, я нахмурилась. — Как это? — Ты никогда не задумывалась об этом? — полюбопытствовала смерть. — Не задумывалась, откуда берутся боги, кто они на самом деле? — Я... — Конечно, нет, люди о таком не думают. В голосе Рамит засквозила грусть. «Люди хотят видеть нас всесильными, могущественными. Ведь мы раса создателей и разрушителей. Но люди слишком много смысла вкладывают в это. Ведь они тоже умеют создавать и разрушать. Мы не так уж сильно и отличаемся, Алина. И не настолько сильны, как хотелось бы верить людям. Мы другие, да. Но все это... Не делает нас чем-то непобедимыми. Мы также смертны, также подвержены эмоциям, можем любить и ненавидеть, и можем быть слабыми. Неужели пантеон не способен помочь с тем, что пробудилось в мертвых землях? Слова богини сбили с меня всю уверенность. Стало как-то холодно и неуютно от ее признания в собственном бессилии. Я не сказала этого. Но не стоит ждать, что боги смогут решить проблему быстро и незаметно, дитя. Сейчас мы уже не в силах оставаться в стороне, хотя именно об этом просило нас телу. Потому что из-за нашего вмешательства обычно только хуже. Именно так мы и собирались существовать с другими расами. Быть, но не жить с вами, чтобы не мешать. Теперь богам вновь нужно собраться договориться и не поубивать при этом друг друга. А это сложно. Рамет встала, подул ее белоснежного платья, зашелестел, смешался с туманом, а потом вновь обрел форму. Тиалум созвала нас опять. Кажется, ты взывала к ней не так давно, Алина. Бой по указу богини войны? Да. Я услышала, как смерть усмехнулась. Ты умеешь привлечь внимание богов. Мне кажется, я и до этого была им не сильно обделена, заметила в ответ. Верно. Адель умело водила нас за нос. Весь пантеон был в ярости, когда раскрылась правда. Они собирались уничтожить тебя, знаешь, за то, что нарушила наш план. Весь род Флемур должен был пострадать и прервать свое существование, понести наказание за преступление, совершённое Тайроном убийство брата. Ты нарушила все их планы, Алина. «Мне стоит бежать, чтобы укрыться от гнева богов», — скинула я бровь, задав вопрос ради вопроса. «Даже если бы Рамец сейчас утвердительно ответила на него, я бы все равно никуда не побежала». Богиня рассмеялась. «Нет, потому что тебе удалось пробудить их интерес. Их любопытство. А это дорогого стоит, когда ты живешь целую вечность. Не зря я поставила на тебя». От услышанного у меня перехватило дыхание. Волнение плененной птицей забилось в груди. Это что сейчас было? Похвала от самой смерти? — Я услышала о проблеме, — подвела на черту. — Но не жди, что она будет решена прямо сейчас. К тому же ты провадите, а дел у нас сейчас много. Вскоре ты узнаешь об одном из них, но не от меня. Тон рамид заставил меня напрячься. Смерть явно говорила о чем-то важном. Настолько важном, что оно смогло загрузить целый пантеон. Но если она сказала, что не скажет, нет смысла просить. Уж что я поняла, так это то, что рамит неторопливо и одновременно с тем настойчиво. Наверное, такой и должна быть смерть. Но вот честной со мной, ты так стремилась встретиться с богами, — Не только из-за беды в мертвых землях. Ты приходила сюда до того, как узнала о башне. — Я... Я хотела воспользоваться нашим знакомством. Голос охрип. — Чтобы узнать, жив ли мой муж. Рамит хмыкнула. — А как же связь, которая приплетает две души, которые становятся одним целым перед нашим ликом? Чем она тебе не угодила, Алина? — Она нарушена. Не моргнув, ответила я. «После разделения наших садель душ она ослабла, и я не могу почувствовать Роналда, и...» «Я тоже не могу». «Что?» Я опять скачила, ощутив себя выстрелившей пружиной. «Но как? Это значит, что он жив?» «Рамет, прошу, скажи мне, если ты не чувствуешь его, он жив?» «Отбрось лишнюю надежду, дитя!» Рамет вздохнула. Я, хоть и ведаю смертью, не могу дотянуться до мертвых земель. Все, кто сгинул по ту сторону хребта, не попадают в мою обитель. Я не встречаю их и не помогаю найти путь». У меня внутри все оборвалось. «То есть душа Роналда навечно застряла в мертвых землях?» «Если и когда мы ступим на проклятую территорию, чтобы найти того, кого пробудили люди, И я заберу с собой все блуждающие там души. А пока ничего не могу тебе сказать, дитя. Мне жаль. Последней ее реплики не было эмоций. Рамит произнесла ее только потому, что эти слова были нужны мне. Но я не хранила обиды. Сложно испытывать жалость к мертвым, когда ты встречаешь их каждый день, верно, Рамит? А есть шанс встретиться с ним? Одними губами спросила я, когда его душа будет здесь? — Все вы рано или поздно встретитесь в моей обители, — ответила богиня. — Не спеши за своим мужем, дитя, ведь сейчас у тебя появился новый смысл для жизни. — Какой смысл? — я нахмурилась, потеряв нить разговора. Рамет без стеснения указала на меня пальцем. Иллюзия дрогнула, обнажая белые кости. Я не понимаю Я осеклась, осознав, что богиня указывает не просто на меня, а на мой живот. Да нет, не может быть. Это просто задержка на нервной почве. Богиня, которая чувствует смерть и жизнь, не ошибается в таких вопросах. Покачала она головой. Я чувствую новую жизнь в тебе и слышу стук еще одного сердца меня будто пыльным мешком по голове приложили я открывала и закрывала рот не зная что сказать пора рамед шагнула в сторону или все скоро решат что смерть нашла себе любимицу я пора повторила она в следующий раз приходи в назначенный день сколько уже можно попирать наши указы алина и береги свое дитя следующий бой по указу телу Может, пройти не так легко?» Я не успела ничего ответить. Туман резко рассеялся, унося с собой фигуру богини и возвращая меня в пустынный зал храма. Жрец, который уже привык к тому, что я хожу сюда, как домой, улыбался. «Они вновь услышали вас, миледи!» «Да!» Я заторможенно кивнула, встала с лавки. «Спасибо вам за помощь!» Мужчина деактивировал маяк богов и кивнул. А я на негнущихся ногах вышла на улицу. Хватанула ртом в холодный воздух и подняла глаза к небу. Я беременна. Я ношу под сердцем ребенка Роналда. Герцог оставил мне последний подарок. Медленно подняв руку, я коснулась своего живота и зажмурилась. А по щекам потекли горячие слезы.